Глава 15 Неожиданная встреча Деревья, наконец, отступили. Поднявшись на пригорок, мы с Аурой осмотрелись. Вдали виднеется небольшой деревянный столбик, выкрашенный в песочный цвет, весь заросший сорняками. У подножия даже парочка грибов имеется. Обратив внимание на этот столбик, Аура заулыбалась, взглянув на меня. «Это же пограничный столб!» «Да, мы добрались до Корсуны, до мертвых земель на карте». «Класс!» «Двигаемся на северо-запад». Юна сказала, там будет город. «Постой, мы не сразу к столице?» «Я думала...» «Нет». Она дала подсказку насчет одной библиотеки. «Сказала, там мы сможем найти кое-что интересное». «Как вы с ней сблизились?» — хмыкнула эльфийка, отведя взгляд. «Ну, город-то город. Главное, что комнату, наконец, снимем, и получится выспаться на нормальной кровати. Спина уже отваливается от наших приключений. Могу тебе потом массаж сделать». Подколол ее, протянув руку и проведя указательным пальцем по затылку. Девушка вздрогнула, отскочив от меня и засмущавшись. «Дурак! Все, идем уже». «Да-да» только сказал, как услышал шум слева. Повернув голову, заметил небольшой караван. «Мы находимся на возвышенности. Несколько телег, запряженные истощенными на вид лошадьми, движутся ниже нас в эту сторону. А это еще кто?» Аура тоже обратила на них внимание. «Минут через десять будут здесь. Давай, уходим. Постой, может, и их встретите?» «Нет, приглядись!» Я сразу заметил нечто странное. Обе телеги открытые, но товар накрыт полотном. В первой с краю свисает человеческая рука. Глаз помог рассмотреть все в деталях. Магическая энергия также чувствуется, но слабо. Теперь понятно, почему и лошади такие. Им еще немного и на убой. Похоже, двигаются они куда-то в эти края. Бегут? Нет, совсем нет. Скорее всего, вывозят трупы. Избавляются от улик, к примеру. Может, торговцы с черного рынка? Кто знает. Не будем связываться. Уходим. Мертвые земли, горная пустыня, населенная демонами, наемниками, убийцами, ворами, торговцами черного рынка и простыми бедолагами. Когда-то здесь все цвело, а сейчас одни лишь непроглядные поляны с мертвой землей, где ничего не растет, и бесконечным песком. Причем рельеф так внезапно меняется, что никто не способен этого объяснить. Вот мы шли по черствой земле, а через два часа нога наступила на сыпучий песок. Дальше только он. Горячий, хрустящий и такой раздражающий. Многие демоны подстраивают свои тела под места обитания и жителей. Другими словами, в песке, к примеру, они могут закапываться и выживать. То же, что и в воде. Демон сидел до последнего на дне, выжидая, когда мы отплывем подальше. Мне эти края знакомы. Жаль, конечно, что так вышло, но сейчас уже ничего не поделаешь. Страна есть страна. Торговля здесь процветает, пусть и своеобразная. Да и жителей, сколько бы ни сбежало, всегда будет в достатке. Проходя километр за километром, мы преодолели огромное расстояние. Несколько пригорков, огромные поля, усеянные мертвой травой, поваленными деревьями и прочим. Песок, земля, земля, песок. В один момент даже ручей встретился. Правда, воду там набрать не удалось. Она далеко не кристально чистая. Оттенок близок к красному. Словно насыщен кровью или еще чем. Перекусив и двинувшись дальше, шли до позднего вечера. И уже в темноте нам повезло. Поднявшись повыше и осмотревшись, заметили красные фонари и дым от костров. Впереди город. Небольшой, но значимый. Это можно понять построением. Здания относительно высокие, 2-3 этажа, но их много. Никаких защитных стен нет. Войти в город можно с любой стороны. Единственная мера безопасности, как мне показалось, стражники, патрулирующие окрестности. Хотя таковыми их называть кощунство. Магической энергии почти нет. Оружие старое, либо же дешевое. Никаких артефактов или еще чего. Все это удалось выяснить, как подобрались поближе. В какой-то момент, когда аура уже начала восторгаться от нашей находки, послышался стук копыт. Перед нами остановился мужик на коне. На поясе длинный меч с расписной рукоятью. Ножен нет. Болтает, моментами шлепая плашмя лошадь по боку. «Стоять! Кто такие?» Грубый мужской голос прозвучал басом, нарушив тишину. «Путешественники!» выйди вперед, я упер руки в бока, давая понять, что оружие доставать не собираюсь. «Идем из мира, «Дурачье, что ли?» «Кто ж в мертвые земли по своему желанию ходит?» «Я слышал, у вас тут библиотека имеется. Одна наша знакомая советовала найти некоего кота». «Знаю такого». Местный дурачок, заведующий в том захламленном доме с книжками. В общем, плата за вход золотая с каждого. — Чего? — вмешалась Аура, но я тут же остановил ее, схватив за руку и оттащив за себя. А после достал деньги, вручив их. Мужик усмехнулся и, кивнув, поскакал дальше. — Вот и все. — Это как понимать? — нахмурилась Эльфийка. — Уйми свой пыл, ушастая. Еще не хватало здесь сразу проблем нахвататься. Хочешь, чтобы все повторилось, прямо как в том городе наемников? Нет, но вот и все. Давай, двигай попкой. Найдем сначала место для ночлега. У входа в город заметил старую табличку. Мартиэль. Вот и название города. Не знаю, как здесь было раньше, но сейчас все так себе. Двигаясь по главной улице и готовясь ко всему и сразу, я осмотрелся. Жилых домов не так много. Большая часть кабаки, бары, торговые лавки. Между зданиями в переулках спят бездомные. Словно снова вернулись в город наемников. Бедность процветает. Мы уже успели пройти мимо трех попрошаек. Хотя они лишь с виду такие безобидные. Как минимум у двоих... Ощутил магическую энергию и заметил припрятанный клинок под тканью. Скажешь что-то не то, и могут кинуться с оружием. В какой-то момент, проходя мимо очередного здания, перед нами из входа выскочил низкорослый пухленький мужичок в шляпе. Клоун, я бы сказал. Но некоторые торговцы любят такие наряды. — Прошу, постойте, уважаемые! Расставив руки, он улыбнулся и, совершенно не стесняясь, осмотрел Ауру с ног до головы. А после перевел взгляд на меня. Похоже, посчитал ее хозяином. — Я торговец местного рынка рабов. Смотрю, у вас неплохая спутница. А вот у меня имеются сочные и сильные зверолюди. Не желаете пройти со мной и обсудить обмен? С доплатой, разумеется. Смотрю, у вашей спутницы и со здоровьем проблем нет. Зубки на месте, тело подтянутое. Он протянул руку к ней, чтобы, видимо, пощупать. Но я остановил. Схватил за грудки пиджака, усмехнувшись. А с чего ты решил, что я ее хозяин? Может, это она мной руководит? Да, я что же ошибся? Простите, этого не может быть. Я, я всю свою жизнь этим делом занимаюсь. Сразу вижу, кто, как и что. Вот оно как. В любом случае, это не рабыня. Тогда приношу свои извинения. Лучше подсоветую гостиницу. Он кивнул, указав куда-то пальцем. Как ни странно, нужное здание прямо напротив. И как не заметил сразу? Отпустив бедолагу, направился дальше. Аура, пройдя мимо него, пнула торговца в колено, от чего он рухнул на землю, стиснув зубы. Я лишь посмеялся. Моя девочка. Зайдя внутрь. Сразу ощутил многочисленные потоки энергии. На первом этаже располагается этакий бар. Почти все столики заняты. Местные уставились на нас, прожигая взглядом. Аура, пусть и в плаще, но все равно привлекает много внимания. Можно понять. Все местные женщины, каких я встретил, выглядят либо мужеподобно, либо просто уродливы. А со мной первоклассная долгожительница. Пройдя вперед и сев за стойку, взглянул на пышногрудую женщину, что размерами шире некоторых мужиков. Она протерла стакан и поставила его передо мной. «Смотри, у нас свежее место в городе», — усмехнулась, подмигнув. «Даже как-то не по себе стало. Чего налить тебе и твоей девке? Чего-нибудь местного. Как скажешь, красавчик». Выпивка полилась в стаканы. Женщина поставила их перед нами, приняв серебряники. Сунула в карман и продолжила выполнять работу, то и дело поглядывая на нас. «Скажи, барышня». Услыхав такие слова, женщина тут же отложила работу, улыбнувшись. «Да. Комнаты у вас сдаются?» «Три серебряных за одну с двумя кроватями. Но, если хочешь, могу сделать скидку для твоей девки. А ты у меня переночуешь». «Пожалуй, в следующий раз. С дороги устал. Ну, смотри». «Не знаешь, от чего отказываешься». Достав еще деньги, уже собирался положить их на стойку, как вдруг двери помещения открыли. С ноги. Внутрь вошли двое. Мужчина и женщина. Уже по одному звуку стало ясно, что местные знаменитости. Оба в плащах с глубокими капюшонами. «Скрывают личности, что ли?» Только подумал, как девушка скинула свой капюшон, улыбнувшись. «Я пришла вас навестить, неудачники! Выпивку мне!» Все сидящие за столиками тут же напряглись. Кто-то даже задрожал. А я? Я просто завис на меловидном личике. Настоящая модель со стройным телом, пышной грудью и короткими светлыми волосами. Глаза так и сверкают. «Это же... вот черт!» — буркнула женщина за стойкой. «Опять она заявилась. Сегодня без выручки останусь. Кто это?» — хмыкнула Аура, также наблюдая за гостями. Но я ответить ей не смог. Вместо этого развернулся, поднялся с места и, сглотнув, выдал. «Хикари?» Услышав это имя, мужчина в капюшоне рядом с балмошной девчонкой опустил руку на клинок на поясе а вот сама она, зависнув на мне взглядом, раскрыла рот. А после... «Артур!» Расправив руки и исчезнув, эльфийка появилась прямо передо мной, прыгнув на плечи и чуть было не свалив. Прижалась сильно, прямо как в первый раз. «Артур! Мой милый Артур!» — заголосила она, потираясь меня носом. «Что ты здесь делаешь, зайка?» «Зайка?» — прошлась по бару волна шепота. «Это ты мне лучше скажи. Ты ведь была в фоллинге». «Я на работе», — захихикала девушка. «Артур, как я рада тебя видеть. Давай, точно, давай выпьем. Я тебе столько всего расскажу». «Вот эта встреча!» До сих пор не верится. Хикари, зам главы гильдии «Кровавые слезы». «Одна из сильнейших, а еще моя милая воспитанница и близкая подруга». «Чувствую скучать». «Не придется».